Глава девятая Тесей приготовился к защите. и трусски были хорошими воинами, но, приложив определенные усилия, спастись было можно. Скоро появилась колесница с офицером, за ней следовало около дюжины пеших охранников. Офицер сошел с колесницы и, оставив слуг держать лошадей, вместе с шестью стражниками приближался к Тесею. Остальные куда-то испарились. Пират подозревал, что они в скором времени обогнут квартал и нападут с тыла. Множество переулков и дверных проемов манили возможностью бежать. Но Ахеец лишь отгонял от лица мух и спокойно ждал. труски сдвинули свои высокие щиты стеной и перегородили улицу, лишив Тесея возможности прорваться вперед. Длинные бронзовые лезвия поблескивали между щитами. Продолжая наблюдать, Пират бросил взгляд в сторону Ариадны, Один из насильщиков приготовился помочь ей вернуться в Паланкин, но она продолжала стоять на грязной мостовой с мертвым ребенком в руках. Ее зеленые глаза пожирали Тесея. Пират услышал ее золотистый голос. «Подожди, раб, я хочу посмотреть, как сражается Норман». Тесей начал атаковать. Падающая звезда была достаточно острая, чтобы рассечь кожаные щиты трусков, а узкая кривая улочка мешала им построиться в правильном боевом порядке. Сначала один стражник, затем второй упали замертво. Если бы ТС действительно хотел прорваться и спастись, то стоило лишь усилить атаку в том месте цепи, где одно звено уже выбыло из строя. Но он ждал, пока новый воин займет место павшего и возобновлял бой. Наконец послышался приказ Ариадны. «Взять варвара живым для участия в играх!» Падающая звезда находила все новые бреши в стене щитов, но стоило пирату вывести из строя одно звено, как цепочка воинов смыкалась снова. «Тесею тоже доставалось». И вот удар булавы обрушился откуда-то сверху, а Хейтс потерял сознание. С горьким привкусом во рту и раскалывающейся головой Тесе очнулся в темнице. Зловоние здесь стояло похуже, чем на улице в бедном квартале, где ему повстречался кортеж Ариадны. Темница представляла собой квадратную комнату футов двадцати в высоту. Стены были отлично отполированы, никакой возможности выкарпаться по ним и бежать у пленников не имелось. Через небольшое отверстие в потолке в комнату проникал слабый серый свет. Его тусклые лучи позволили Тесею разглядеть пятерых товарищей по несчастью. Они лежали на холодном каменном полу, где не валялось ни клочка соломы. Пират расположился на достаточном расстоянии от них, так как опасался любых человеческих прикосновений. Все заключенные были преступниками, ожидающими началами Нойских игр. Здесь находился раб, согрешивший с женой своего хозяина, дворцовый повар, напившийся и сжегший бифштекс, безработный плотник, укравший пшеничную лепешку в магазине, два торговца, отказавшиеся платить десятину в пользу сатаны. Все они давно утратили последнюю надежду и считали себя мертвецами. Темница была не слишком приятным местом, холодная вода стекала по стенам и капала на пол, вытачивая в нем мелкие отверстия. Кормили пленников заплесневелым хлебом и протухшим мясом, время от времени кидая их через отверстия в потолке. Ход часов можно было определить лишь только по серому свету, едва проникавшему в камеру, да по ежедневной кормежке. Шли дни, и Тесей чувствовал, что плохая еда и отвратительные условия способны ослабить здоровье даже такого здоровяка, как год. Тело его затекло от сна на жестком холодном полу, а мозг изнывал от бездействия. Чтобы как-то скоротать время, он начал раздумывать над теоретической возможностью побега, хотя специально и с риском для жизни добыл да, это тяжкое заключение. Повар убеждал Тесея. «Бежать невозможно. За три сотни лет ни одному человеку не удалось выбраться из темницы Миноса. У нас нет одежды, нам не бросили ни одной кости, которая могла бы послужить орудием к спасению. Стены сложены из огромных валунов. Мы словно в каменном мешке». Только комар мог бы взлететь и пролезть через решетку в потолке. Она, кстати, запечатана заклятием чернокнижников. — И все же мне кажется, что я смог бы выбраться даже отсюда, если бы действительно захотел, — настаивал Тесей. Пленники считали дни до Новолуния, когда должны были начаться Минойские игры. Снаружи никто не сказал им ни слова. Даже когда плотник умер после нескольких дней надрывного кашля и кровохарканья, стражники не отвечали на крики заключенных. Тело разлагалось в зловонной луже. Наконец день игр наступил, решетка на потолке была открыта, пленникам бросили вниз веревку, за которую и вытащили по одному на поверхность. Тесея стоял прямо под отверстием, а остальные разбежались по углам и стонали от страха. Несмотря на это, его вытащили последним. Минойский священник в черной мантии повел Тесея по длинному темному коридору. Дверь открылась, и стражники подтолкнули его к выходу. На улице сияло солнце, свежий воздух и тепло благоприятно подействовали на хейца, просидевшего долгое время в темном сыром помещении. Чистый воздух казался изумительным. Несколько мгновений Тесей думал, что для счастья ему достаточно просто выбраться из темницы. Он даже забыл, что наступил наконец момент, ради которого он и дал себя пленить». Ослабленный от голода и отвратительного содержания, пират стоял и просто нежился на солнце. Яркие лучи слепили глаза, и некоторое время он почти ничего не видел. Он лишь чувствовал сухой горячий песок под ногами и слышал многоголосый шум огромной толпы. Где-то неподалеку ревел бык, а ноздри ахейца ощущали еле уловимый запах крови. Вдруг позади пирата громко протрубил медный горн, и хриплый голос Герольда начал монотонно читать. «Этот человек участвует в священных циклических играх за трон Миноса. Зовут его Год Норман. Согласно традиции, он сразится в трех поединках, чтобы сатана мог испытать его и узнать, достоин ли он такой чести». Сатана будет судить его в трех боях с быками, воинами и богами. Если во всех трех сражениях он победит, то займет священный трон Миноса, женится на матери человечества Кибеле, воплотившейся в дочери Миноса Ариадне, и будет править Критом как ставленник сатаны. Нынешний же Минос отправится в лабиринт и встретится с божеством, отрекшимся от него». Если же сатана не поможет этому человеку хотя бы в одном поединке, то он умрет. Тело же его отнесут в лабиринт и принесут в жертву. Пока Герольд говорил, к Тесею вернулось зрение. Он находился в амфитеатре, который они с нишем видели с холма. Блестящий белый песок, сплошь покрывавший огромную арену, был залит кровью. Сидения вдоль каменных стен вмещали, казалось, всех жителей Экороса. Тесей сразу с волнением поискал взглядом Медного Талоса. Гигант видел его в обличье Гота и слышал ложь о капитане Отважном. Возможно, он и правда не дурак и понял, кто был тогда перед ним. Но Талоса не было. Теперь Тесея оглядывал трибуны в надежде увидеть Сниша. Маленький волшебник не попал в темницу, значит, ему удалось спастись, и он может в случае чего пригодиться. Но пират понимал, что Сниш недостаточно смел для настоящего риска, и не очень удивился, не найдя его среди зрителей. В центре Тесея увидел ряд закрытых лож, красиво задрапированных белым шелком. Там находились давние знакомые. Он узнал желтую с орлиным носом физиономию Амара Хетита, узкое темное лицо адмирала Фиастро. Ахейцу даже удалось расслышать хриплый голос Хетита. «Ставлю пол таланта на то, что первый же бык убьет Нормана!» Неподалеку от них гордо восседала Ариадна. Белоснежный голубь ворковал на ее обнаженном плече. Роскошное зеленое платье восхитительно шло к ее изумрудным глазам. Она пристально смотрела на Гота, и любопытство отражалось на ее лице. Прекрасная головка сделала ленивый кивок, словно принцесса осталась довольна жалким видом пленника. Она задержала раба, несущего желтые дощечки, со ставкой хитита, и мягко произнесла «Ставлю три таланта на то, что Норман умрет в первом же из трех сражений». Тесей с усилием отвел глаза от гордой и великолепной красавицы. Возле нее располагалась черная ложа, и сердце Тесе дрогнуло, когда он осознал, что смотрит на чернокнижника, правящего Критом, на протяжении двадцати поколений. Странно, но Минос не походил ни на волшебника, ни на царя. Это был невысокий толстый мужчина в белых шелковых одеждах. Круглое лицо в ямочках имело красноватый оттенок, а маленькие голубые глаза улыбались. Абсолютно белые волосы уложены весьма изысканно. По красоте их можно было сравнить с женскими. Многочисленные серебряные браслеты украшали его руки с короткими пухлыми пальцами. Тесеев выгляделся пристальнее. Минос выглядел словно владелец бакалейной лавки, который никогда не вылезал из нужды, ибо продавал в кредит, а частенько и просто раздавал медовые пряники детишкам. Этот пухлый человечек совсем не был похож на бога или мага, державшего полмира в суровом подчинении и благоговейном трепете. Но это было именно так. В ложах произошло какое-то движение, и Тесей заметил еще одну фигуру. Там появился изможденный сутулый мужчина, весь в черном. Его морщинистое лицо с валившимися горящими глазами было мертвенно-бледным, почти восковым. Но на нем лежал отпечаток могущественной силы, которой обладал этот человек. Он выглядел как чернокнижник и, несомненно, был им. Тесей понял, что перед ним сам известный на весь мир ужасающий дедал. Мак и Минос о чем-то беседовали, и Ахеет слышал их голоса. Голос Миноса оказался мягким и мелодичным, как у женщины. Голос же Дедала был замогильным и отличался странной, пугающей хрипотой, заставившей Тесея вздрогнуть. Они пользовались секретным жреческим языком, и пират не понимал смысла разговора. Но вот Минос подозвал одного из рабов и мягко произнес своим женственным голосом. «Ставлю десять талантов на Нормана» он выиграет все три состязания. Тесей замер. Неужели чернокнижники уже поняли, кто он на самом деле и просто играют с ним? Но тогда почему Минос спокойно наблюдает за тем, как рушится его империя? Тесей пристально вглядывался в лицо мага. Маленькие голубые глазки Миноса весело смотрели на него. Глава десятая. Снова над ареной раздался звук серебряных горнов, и хриплый голос Геральда произнес «Первое испытание сатаны, борьба с быками. Это три ступени к трону Миноса, встречи с тремя дикими фессалийскими быками, и их рога донесут до нас волю сатаны». Из многочисленных рассказов Тесей знал, что опаснейшая борьба с быками была национальным спортом на Крите. Участники ее, обычно рабы или пленники, долгие годы учились этому сложному мастерству. Огромный амфитеатр и был когда-то построен для подобных выступлений. На противоположном конце овальной арены открылась дверь, и огромный черный бык неуклюже выскочил на слепительно белый песок. Мощная голова животного была высоко поднята, и солнце поблескивало на страшных отполированных рогах. Неподвижно, стоя на песке, Тесей пытался припомнить критские картины, изображавшие сцены борьбы с быками. Отважный борец хватал за рога атакующее животное и грациозно поднимался в воздух, чтобы затем пересесть на спину разъяренного быка. Жаль, что никто никогда не учил ахейца этому опасному искусству. Бык остановился, замер на мгновение, словно удивленный высокими стенами арены и многотысячной толпой зрителей. Животное устрашающе заревело, выбивая мощными копытами тучи песка и упираясь рогами в землю. Наконец глаза его обратились к одиноко стоявшей на арене фигуре Тесея, и бык атаковал. Ахеец неподвижно ожидал приближения животного. Чувства пирата сильно обострились. Он как никогда ярко ощущал горячие лучи солнца, липкие ножки мухи, ползущие по животу, каждую песчинку под обнаженными ступнями. Время тянулось необыкновенно медленно. Тесей чувствовал на себе взгляды собравшихся зрителей и успел сам взглянуть в сторону ложе Ариадны. Она подалась вперед, лицо было сосредоточенным, холодные зеленые глаза пристально смотрели на Гота. Пират вспомнил, что принцесса поставила три таланта на его проигрыш в схватке с быками, и насмешливо крикнул ей «Мать человечества! Вспомни своего ребенка!». Времени увидеть ее реакцию не хватило. Бык находился прямо перед ним. Тесей задержал дыхание, широко расставил ноги и напряг все огромное загорелое тело Гота. О, насколько легче было бы сражаться, если бы не дни, проведенные в темнице, истощившие его силы и отнявшие нужную ловкость и гибкость. В Борьбе с быками его не обучали, но ему довелось путешествовать по Фессалии и видеть, как... Полудики фессалейские пастухи хватали атакующего быка за рога, ловким движением лишая его равновесия, и бросали на землю. Тесей сам пробовал повторить их трюк. Сердцебиение пирата участилось, он резко схватил рога разъяренного животного и повернул его голову в сторону. Теперь надо всем весом налечь в противоположном направлении. Никогда еще не приходилось ахейцу сбивать с ног огромного и мощного быка. Гигантские мускулы под черной кожей отчаянно сопротивлялись. Рога поднимались вверх в надежде подбросить человека в воздух и вспороть живот. Каждое сухожилие гота напряглось в неимоверном усилии. Вес быка довершил начатое, и дикое животное с ревом рухнуло навзничь. Тесей отошел в сторону и глубоко вздохнул. Его руки дрожали от нервного напряжения, выступивший пот немного охладил жар припекавшего солнца. Расслабившись и глядя на поверженного быка, пират слушал голоса многотысячной толпы. «Не может же он справиться с тремя быками! Посмотри, он уже весь дрожит! Десять к одному, что первый же воин убьет его, если ему посчастливится победить быков!» Ни один человек не выигрывал вот уже тысячу лет. Ни одному не удастся победить. Бык вновь поднялся на ноги. Он стоял с опущенной головой, роя копытом песок и оглушительно мыча, но не атаковал. Зазвучал горн, и Геральт выкрикнул. "Год Норман вышел живым из первого испытания сатаны и преодолел первую ступень к трону Миноса. Так пусть Джон попробует преодолеть и вторую. В дальнем конце арены открылись широкие ворота, воины в красных мантиях выпустили второго быка. Ворота закрылись, и Тесей снова остался один на один с диким животным. Второй бык отказывался атаковать. Возможно, если бы пират побежал, бык и стал бы преследовать его. Но пират молча стоял в центре арены, ослабший от голода и схватки с первым быком, пока второй бегал вдоль стены в надежде найти выход. Толпа презрительно насмехалась над ним, а бойцы с быками бросали в черную спину острые дротики, надеясь разозлить животное. Но бык лишь убыстрял бег и в конце концов перепрыгнул через ворота и покинул арену. Совсем иначе вело себя третье чудовище. Бык беззвучно опустил голову и яростно бросился к Тесею. Пират припал к земле и приготовился повторить свой маневр с захватом. Но бык неожиданно изменил направление удара, и пальцы ахейца сомкнулись в воздухе. Резкий взмах черной головы, и Тесей почувствовал сильную боль в ребрах. Пират пошатывался в ожидании, пока отскочивший бык вновь приблизится. И во второй раз рога ушли от его рук и задели бедро. Животное отошло назад и атаковало в третий раз. Теперь Тесей знал, чего ожидать. Поднял руки и ловким обманным движением схватил быка за рога. Пират приложил всю силу, но не против быка, а в том же направлении, куда чудовище опускало голову. И бык упал на землю. Один рог глубоко ушел в песок, а повернутая голова боролась с тяжестью гота. Вдруг послышался легкий хруст сломанной шеи, и животное затихло. Тесей отошел в сторону, вздрагивая от перенапряжения и ловя ртом воздух. Солнце безжалостно пекло, а песок под ногами двигался, словно море белого огня. Красные отметины от бычьих рогов на груди и бедре болезненно ныли, а насекомые жужжали вокруг, услышав запах крови. Волна вздохов прокатилась над ареной, многие вскочили со своих мест. Придя в себя, Тесей прислушивался к новым ставкам и узнал золотистый голос Ариадны. «Ставлю еще три таланта на то, что первый воин убьет его». «Принято, дочка. Три таланта на то, что он доживет до встречи с богами», — прозвучал шелковый голос Миноса. Тесей вздрогнул и закрыл глаза от слепящего солнца. Разгадана ли его тайна? Была ли его победа в играх ожидаемой, и этим толстым человечком с веселыми глазами, чья могущественная магия управляет Критом вот уже десять веков? Рога издали тонкий пронзительный звук, и голос Геральда, казалось, стал глушей и слабее от жары. «Бык мертв!» В состязании с быками сатана проявил свое благоволение претенденту Готу Норману, который преодолел три ступени на пути к трону Миноса. Теперь ему предстоит преодолеть следующие три в сражении с воинами. Повозка с двумя валами увезла тело мертвого быка с арены. Тесей ждал, почти теряя сознание от усталости и невыносимой жары. Во рту появился горький привкус». Неудивительно, что за последнюю тысячу лет ни одному человеку не удалось победить в Минойских играх. Снова раздался звук рога, и на арене появился темнокожий нубийский гладиатор. Воин был огромен, почти без одежды, лишь пояс и набедренная повязка. Сильные мускулы красиво перекатывались на блестящем черном торсе. Тяжелый шлем из прочной кожи защищал голову воина. Медные наручи скрывали руки от запястья до локтя. Оружием убийца была тяжелая булава с бронзовыми подвесками. Один удар такой штукой — и череп раскалывался, как яйцо. Тесей наблюдал за приближающимся воином и пытался забыть о жаре, голоде и усталости. Нубийц подошел почти вплотную. Его ужасные кулаки были размером с хорошую кувалду. Один удар пришелся пирату по руке, второй по голове. Свободная рука разит быстрее, чем вооруженная чем-то тяжелым, но Тессей удалось лишь один раз ответить на убийцу. Тот нанес резкий удар в плечо своей грозной булавой, ахеец почувствовал острую боль, пригнулся и отскочил на безопасное расстояние. Силы пирата были на исходе, ему хотелось лишь упасть ничком на горячий песок, расслабиться забыть обо всем и позволить темнокожему воину прекратить его агонию. Даже злые чары Миноса не волновали более пирата. Не возникало желания бороться ни за богатство Крита, ни за ослепительную красоту Риадны. Но он не должен проиграть. Собрав всю силу, Тесей заставил себя вновь посмотреть в лицо усмехающемуся нубийцу. Мозг селился вспомнить что-нибудь полезное и вспомнил, Однажды он на собственном опыте испытал один болезненный трюк, которому научил его погонщик верблюдов, пришедший с караваном откуда-то с востока. Ахеец собрал последние силы, напряг изнемогавшее тело Гота и приготовился к атаке. Нубиец вновь ударил, и в этот момент пират поймал черное запястье, перевязанное ремнями булавы. Одним резким движением Тесей заломил руку бойца за спину. Нубийц пытался освободиться от захвата, но его руку словно зажали клещами. Еще мгновение черный гигант свалился с ног и, благодаря ловкому движению Ахейца, упал на землю вниз головой, сломав себе шею. Раздался хруст, затем противник обмяк и замер — это был его последний выход на арену. Черная повозка увезла убитого за ворота. Вновь зазвучал горн, и раздался голос Геральда. Год преодолел четвертую ступень к трону Миноса. Пусть же он рискнет снова и попробует победить второго воинного, посланного сатаной. По рядам прошел изумленный шепот. Измотанный, страдая от головокружения, почти бездыханной, Тисей не смотрел вверх. Но он услышал хриплый, низкий голос Амара «Если уж сам Минос ставит на Нормана, то я пас. Честный человек не может соперничать с волшебниками. Ставлю пятьдесят талантов на то, что они уже предусмотрели финал состязаний в своих сферах времени». Тесей разделял его уверенность. Прикрывая глаза от солнца, он посмотрел в веселые голубые глазки Минуса и подумал о том, что же скрывается за этой непроницаемой маской, какую ловушку ему приготовили. Пират видел Ариадну, нетерпеливую и гордую, поставившую три таланта на его смерть. Вот и черная зловещая фигура Дедала с валившимися горящими глазами. Тесей вздрогнул от холода, застывшего в этих нечеловеческих глазах. Раздался звук рога, и охеец приготовился к встрече со следующим противником. Мухи летали вокруг кровоточащих ран на теле пирата, липкий пот застилал глаза. Ему отчаянно хотелось пить. Закрыв глаза, чтобы не видеть слепящего солнца, он вспомнил огромный затененный бассейн в Атике, где много лет назад его обучали плаванию. Наконец на арене появился второй боец. Это был маленький критский ритиарий с тяжелой сетью и огромным бронзовым трезубцем. Он медленно приближался, закручивая сеть особым способом, чтобы потом было удобнее накинуть ее на жертву. «Как бы пригодилось сейчас острое лезвие падающей звезды!» Тесей судорожно сжал воображаемую рукоять меча. Критянин осторожно приблизился, дважды обошел пирата, примериваясь а потом неожиданно выбросил сеть. Но Тесей, внимательно следившись за его маневрами, успел разглядеть опасность в глазах противника и отскочил в сторону, поймал брошенную сеть. Однажды на галере капитана Отважного пленный моряк выкупил себе жизнь тем, что научил его всем премудростям поединка с сетью и трезубцем. Тесей упал на колени и закручивал пойманную сеть, не позволяя вырвать ее из рук. Затем он вдруг швырнул сеть прямо в ретиария. Критянин поймал ее трезубцем, держа его обеими руками. Тесей схватил запутанное сетью оружие и развернул его к противнику. Бронзовые острия ранили грудь и плечо гладиатора. «Сдаешься?» — спросил Ахеец. Побелев от боли, боец слегка приподнялся над землей. Тесей приставил трезубец к горлу ретиария, и тот слабо пробормотал сдаюсь. Он откинулся на песок и умер. Тесей отбросил трезубец и отошел в сторону, похолодев от удивления. Он знал, что рана критянина не была смертельной. Снова зазвучал рок, снова Геральт объявил, что Норман преодолел очередную ступень к трону Миноса, снова черная повозка увезла тело погибшего бойца. Рат ожидал продолжения, слишком ослабев, чтобы отгонять мух от ран на груди и бедре. На арене появился третий противник. Воин Сатаны оказался высоким и этруском с грубыми чертами лица, один из представителей воинственной расы, которых Минос привез с северных берегов для охраны своего трона. Сверкающие бронзовые пластины покрывали его шлемы на коленнике. У Итруска был длинный, тоже бронзовый меч и огромный зазубренный щит, почти такой же высокий, как он сам. Тесей стоял, наблюдая за игрой солнца на доспехах противника, с трудом заставляя себя придумывать новый план сражения. Ему ужасно хотелось просто броситься на острие этого меча и найти конец всем своим мучениям. Неподалеку на песке виднелось большое кровавое пятно. Должно быть, бык убил там предыдущую жертву. Оно могло пригодиться. Необходимо было продолжать сражаться. Не за трон Миноса, не за богатство Кноса, даже не за непревзойденную красоту Риадны. Стоило сражаться за маленького смуглого ребенка, плачущего в грязи. Щит Итруска был весьма тяжелым а Тесе еще мог заставить себя двигаться достаточно быстро, чтобы не попасть в пределы досягаемости острого меча. Для начала надо измотать руска. Противник бегал за ним по пятам, обливаясь потом, тяжело дыша и проклиная Нормана. Солнце ярко играло на бронзе шлема и меча. Тесе перебежал через темную кровавую лужу, пересек ее снова и снова, наемник старался не наступить в нее. Но ну вот он слегка оступился на скользкой крови, и Тесей, улучив момент, остановился, пригнулся и схватил великана за щиколотку, дернув ее вверх. И труск с грохотом упал на спину, накрыв себя щитом. Пятка хейца, наступившая на черный локоть, заставила труска выпустить меч. Пират схватил оружие и высоко поднял его над головой. Но он не успел ударить. Минос внезапно поднялся на ноги. Его румяное лицо и маленькие голубые глаза выражали полную удовлетворенность. Царь поднял круглую розовую ладонь, призывая обратить на себя внимание. Ослепительная голубая молния сверкнула из его пальцев, раздался жуткий грохот. Тесай почувствовал запах горящей кожи и плоти. Итруск был мертв. Глава одиннадцатая Тесей устало стоял и смотрел в смеющиеся глаза Миноса. Горячий песок сжег ступни. Беззаботная, доброжелательная улыбка хозяина кнос казалась жизнерадостной маской в сравнении с изможденным лицом пирата. Ахеец с удивлением заметил, как Минос подмигнул ему, прежде чем сесть на место. Несмотря на жаркие лучи солнца, Тесей похолодел. Это подмигивание говорит, что Минос действительно бог, Это он повелевал молнией, поразившей противника Гота. Как же тогда хоть кто-либо сможет противостоять ему в последней схватке, схватке с богами? Может, подмигивание было своеобразным предупреждением? Тесей слабо надеялся, что народ и священники будут настаивать на честной игре, Но благоговейный шепот, прошедший по рядам зрителей после неожиданно возникшей молнии, лишь доказал полную власть Миноса. Помощи ждать неоткуда. Вероятно, очень и очень немногим претендентам удавалось так приблизиться к трону повелителя Кносса. Зрители сидели почти не дыша, вытянувшись вперед с побелевшими лицами и широко раскрытыми глазами. Даже голос Геральда звучал неуверенно. Год Норман преодолел шесть ступеней к трону Миноса, победив шестерых посланных сатаной противников. Пусть же он испытает судьбу с помощью Кибелы, дочери сатаны и матери человечества, чьим воплощением на земле является светловолосая Ариадна. Тесей, слегка смущенный, прошел в центр арены, к черно-белой линии, возле сакрального топора Миноса. Полуослепший от ярких солнечных лучей блеска белого песка, пират молча смотрел на арену, ожидая нового испытания. Зазвучал серебряный горн. Зеленоглазая принцесса лениво поднялась со своего места в белой ложе, откинула голову назад, убирая мешающие волосы, и с неподражаемой грацией вышла на длинное узкое возвышение перед ложами. Солнце делало ее тело похожим на мраморную статую, одетую в роскошные зеленые с золотом одежды. Белый голубь сильнее вцепился в ее белое плечо, стараясь удержаться во время движения. Ее пояс был выполнен в форме серебряного змея, обернувшегося вокруг тонкой талии. Тесею даже показалось, что пояс шевелится, словно змея была живой. Он решил, что это солнце сыграло с ним злую шутку. Толстый краснолицый священник подал Ариадне длинный белый лук, другой принес полный колчан стрел. С силой и ловкостью, что удивило Тесея, принцесса натянула тетиву, проверяя ее прочность, и отпустила. Тетива слабо зазвенела. Придирчиво выбирая, дочь Миноса извлекла из колчана длинную стрелу с зеленым оперением, приложила к тетиве и некоторое время смотрела на пирата. Неожиданно над ареной раздался ее звенящий голос. «Норман, я рада, что ты дожил до состязания с богами. У Кибелы есть личные счеты с тобой». Жар солнца был нестерпимым. Песок обжигал кожу на ногах, силы были на исходе, но Тесей все же ответил. — А у меня есть урок для Кибелы. Мать человечества должна не убивать, а любить. Кровь прилила к белоснежному лицу Ариадны. Она гневно откинула волосы назад, медленно, с особым упорством натянула тетиву, вложила стрелу и произнесла. — Даже Кибела может лишить жизни. — В этот опасный момент нечто заставило Тесея отвести взгляд от прекрасного даже в гневе лица Ариадны. Что-то наверху, на самом верхнем ярусе ложь, словно магнит привлекало к себе глаза пирата. Там виднелось знакомое смуглое лицо, лицо Сниша. Маленький Вавилонянин через силу улыбался, хотя был бледен и явно напуган. Его руки поднялись в странном стремительном взмахе, словно он хотел отвести стрелу принцессы. Сможет ли он помочь? Тесей вновь повернулся к Риадне. Солнце играло лучами на серебряном поясе, обвившем ее тонкую талию. Голубь раскрыл ослепительно белые крылья, и раздался звонкий свист пущенной стрелы. Тесей собирался наклониться так, чтобы древко пролетело над ним — но не мог пошевелиться. Его уставшее тело словно окаменело на странной черно-белой линии перед священным топором Миноса, как будто невидимые оковы мешали ему сдвинуться с места. Вот она, встреча с магией богов. Но Ахеец не чувствовал страха, напротив. Он приготовился с достоинством принять смерть, думая лишь о несправедливости такого конца. Высоко держа голову, пират наблюдал за летящей ему прямо в лицо стрелой. Чернокнижники смогли покорить его тело, но не душу. Стрела пролетела возле самого уха хейца даже не задев его. Освободившись от невидимых оков, Тесе едва не опустился на песок. Дрожь и слабость в коленях вызывали желание упасть на землю и забыться. Прикрыв глаза рукой, он обратил взор в сторону царских лож, откуда раздавался изумленный шепот. «Это невероятно. Пират мог бы поклясться, что стрела летела ему прямо в правый глаз. Умение Ариадны обращаться с оружием не вызывало никаких сомнений. Она была отличным стрелком. Нельзя было и заподозрить, что она промахнулась намеренно». Вся краска сошла с лица принцессы, она была одновременно изумлена и ошарашена. Зеленые глаза потемнели от гнева, стали опасными. Она стремительно повернулась к священникам в поисках второй стрелы. Мягкий, женоподобный голос Миноса остановил ее. — Остановись, дочь моя! Сатана отвел от него твою стрелу. Он преодолел седьмую ступень к моему трону так дадим же ему возможность преодолеть еще одну. Маленькие глазки повелителя к носа весело блеснули. Ямочки на его лице стали глубже, пухлые розовые ручки сделали жест в сторону геральдов и священников. Чрезвычайно удивленный и ожидая всяких подвохов со стороны этого маленького веселого человечка, Тесей снова посмотрел на верхний ярус лож и увидел Сниша. Желтые глазки волшебника пристально наблюдали за ним. Вдруг... Нет, ему не показалось. Сниж подмигнул. Он отвел стрелу принцессы от Охейца. Или это случайность? Тесей быстро отвернулся, опасаясь выдать своего сообщника. Снова раздался звук горна. Геральт сказал... Теперь дадим Норману возможность испытать волю сатаны в состязании с Миносом, его сыном и наместником на земле. Невидимые оковы вновь не позволяли пирату пошевелиться, и он стоял недвижимый возле священного топора хозяина Крита. Он уже ни на что не надеялся, просто ждал, что же будет дальше. Минос поднялся на ноги и покинул черную ложу. Он направлялся к возвышению, на котором до этого стояла Ариадна. Несмотря на полноту, двигался довольно быстро и ловко, почти подпрыгивая на ходу. Минос скинул белые одежды и остался лишь в набедренной повязке. Его безволосое тело выглядело розовым и крепким. Царь явно был в хорошей форме, ибо ничто не выдавало его тысячелетний возраст. Полные губы растянулись в доброжелательные улыбки, а маленькие голубые глазки весело поглядывали на Тесея. Минос мог бы сойти за жреца какого-либо мелкого божества, виноделия или песен, дающего благословение начинающемуся карнавалу. «Так ты хочешь занять мой трон, Норман? Ну что ж, пусть сатана сделает выбор». Легкий смешок выдавал уверенность Миноса в победе. Священник в черных одеждах встал перед царем на колени и, низко склонив голову, преподнес ему нечто длинное, изогнутое и черное. Вещь была выполнена из черного дерева. Тесей даже мог разглядеть на одной стороне вырезанные надписи, другая же была абсолютно гладкой. Вещь сверкала на солнце подобно стеклу. Это был бумеранг. Минос принял бумеранг из рук священника уверенным и тренированным жестом. Розовое лицо царя выражало поистине детский восторг, голубые глаза мягко блестели. Несмотря на сдержанность его движений и улыбку, Тесей подумал, что это состязание будет поопаснее предыдущих. Минос почти с нежностью произнес «О, сатана, сделай же свой выбор!» Сильным и уверенным жестом, полной розовой рукой, он запустил бумеранг. Неспособный сдвинуться с места, Тесе неподвижно стоял возле эмблемы двойного топора, высоко подняв голову и приготовившись встретить смерть с открытыми глазами. Сердце пирата стучало в груди, он видел, что оружие летело к его голове, прямо к ней. Оно должно было попасть в цель». С пронзительным свистом бумеранг пролетел мимо, даже не задев ахейца. Еще один невероятный промах. Но бумеранги возвращаются. Тесей все еще не мог пошевелить головой, но видел движение страшного оружия, наблюдая за лицами тысяч зрителей. Вот снова послышался резкий свист возвращающегося бумеранга. И снова промах. Бумеранг упал на землю, подняв облако пыли, и замер, словно живое существо после тяжелой охоты. Тесей взглянул в лицо Миноса. На нем была все та же добродушная улыбка. Царь подождал, пока раб вновь накинул одежду ему на плечи и спокойно вернулся в черную ложу. Геральт прокричал. «Год Норман взошел на восьмую ступень к трону!» Через самого Минуса сатана выразил ему свое благоволение. Осталось последнее, девятое состязание. Воля сатаны станет известна через поединок с чернокнижником Дедалом, жрецом, рукой и голосом сатаны. Сердце Тесея готово было выпрыгнуть из груди. Блестящий белый песок поплыл перед глазами и казался пламенем огромного костра, пожирающим ноги. Тесей не чувствовал своего тела, словно оно стало посторонней вещью, не имеющей к нему никакого отношения. Даже летающие насекомые, липнувшие кровоточащим раном, уже не вызывали раздражения. Сквозь туман в голове пират пытался вспомнить, что происходит. Он так надеялся, что удастся избежать этого последнего испытания. Но вот оно... Ахеец увидел самого великого Дедала. Чернокнижник покинул свою ложу и скинул черные одежды. Если Минос выглядел на удивление молодым, то Дедал, напротив, был очень стар и в то же время необыкновенно силен. Тело его, темное, покрытое густыми волосами, напоминало собой ствол древнего дерева, иссохший, сморщенный, с глубокими шрамами. Лицо чернокнижника хранило следы многовекового существования. Никто точно не знал, сколько ему лет. Кожа напоминала потемневший воск. Щеки ввалились, и черты лица выглядели заостренными. Глаза глубоко запали, под ними залегли темные круги, но взгляд поражал необыкновенной силой и надменностью. Длинные темные ногти на пальцах вцепились в волнистую бороду пока гарнисты продолжали трубить, священники в черных одеждах принесли волшебнику кожаную прощу и небольшой, но тяжелый медный шарик. внимательно осмотрев шарик своими горящими глазами, Дидал что-то прошептал над ним, потёр и вложил в прощу. Волшебник принялся стремительно вращать прощу над головой, упругие мускулы на его руке резко выделялись, оружие двигалось все быстрее и быстрее. Он напомнил Тесею древний кряжистый дуб, раскачивающийся от порывов урагана. Вот уже проща достигла необыкновенной скорости, кожаные ремни натянулись, затем упали, раздался свист. Тесей снова почувствовал невидимое оковы, мешающее ему пошевелиться, но теперь он уже не придавал им большого значения, ибо ни один человек не в силах уклониться от такого удара. Но шарик пролетел мимо, не причинив пирату никакого вреда. Незримые цепи внезапно ослабли. Тесей упал на колени, наплывущий перед глазами раскаленный песок, и услышал, как заревела толпа, за мгновение до этого боявшаяся даже дышать. Пират заметил зловещую хмылку, промелькнувшую на лице Дедала, увидел, как тот стремительно вернулся в черную ложу. Зазвучал горн, и Геральт вышел вперед. Кровь отхлынула от его лица, и испаренно выступила на лбу. Он трижды пытался начать, и трижды дар речи изменял ему. Наконец, откашлившись, Геральт произнес. «Кхе -кхе. Год Норман преодолел девять ступеней к трону Миноса. Через три состязания с быками, воинами и богами — Сатана выказал ему покровительство. Все испытания пройдены, год Норман избран, чтобы занять трон. Несмотря на ослабевший голос Геральда, каждое его слово было слышно даже на самых верхних рядах зрителей, ибо гробовая тишина стояла в амфитеатре. Поднимаясь с колен, Тесе посмотрел в улыбающееся, полнощекое лицо Миноса, И сердце его трепетало, опасаясь второй вспышки молнии. Но розовое детское лицо царя вновь растянулось в улыбке, голубые глазки весело прищурились, и лукавство чувствовалось в его шелковом голосе. «Поднимись же, Норман, и займи свой трон!» Розовая рука сделала указывающий жест, и Тесей последовал за ее движением до конца арены. Каждый мускул на теле пирата задрожал. Навстречу ему из открывшихся ворот двигался бронзовый гигант Талос. Глава двенадцатая Тесей с трудом держался на ногах возле черно-белой линии у священного топора Миноса. Мелкая дрожь прошла по спине от предчувствия новой, неожиданной опасности. — Что ж, с бронзовым гигантом ему не справиться ни за что на свете. Значит, это конец. Пират ждал, слушая скрип песчинок под ногами Талоса. Двенадцатифутовый металлический великан подошел к нему, опустил вниз огненные глаза, в которых Ахеец прочитал лишь насмешку и произнес. — А я помню тебя, год Норман". Я говорил с тобой однажды ночью, когда ты высадился на берег с разбившейся галерой капитана Отважного. Я не забыл этого, ведь я вовсе не глуп. Послышался глухой вибрирующий звук. Талос засмеялся. Тесей понимал, что тот обман дорого обойдется ему, но продолжал ждать, стараясь лишь не упасть. «Кто бы ни сделал Талос, в любом случае это будет стоить Ахейцу жизни». Затихшая перепуганная толпа совсем не походила на народ, приветствующий нового правителя. Конечно же, глупо было ожидать, что Минос добровольно уступит трон. В поисках последней спасительной соломинки Тесей скользнул глазами над черной ложей, где прятался Сниж. Но маленький волшебник исчез. Если он и приложил руку, чтобы помочь пирату в состязаниях, то это было единственное, что он мог сделать. Скрывая страх, Ахеец дерзко посмотрел в пламенные глаза Талоса. «Ну и что же ты хочешь?» Слова гиганта походили на удары в огромный медный гонг. «Хозяин, тебе предстоит стать новым минусом, я же стану твоим рабом!» «Я здесь, чтобы служить тебе!» «Тогда покажи мне путь к трону, который я завоевал», — прошептал изумленный пират. «Не так скоро, хозяин!» — громыхнул великан. Гробовая тишина все еще стояла над ареной, и лишь со стороны Миноса Ариадной Дедала раздавался легкий шепот. Все трое стояли на том же самом помосте, где мерились силами с Тесеем, и говорили на тайном жреческом языке. Наконец, Минос подозвал Геральда и что-то сказал ему. Прозвучал сигнал Горна, и Геральд хрипло выкрикнул. «Пусть Гота Нормана проведут в Кносский дворец. Там он примет ванну и отдохнет от сегодняшней битвы. На рассвете его проводят в священный зал обоюдоострого топора», где он и получит все, что завоевал сегодня. Он, одетый в облачение Миноса, займет место среди богов. Кибела станет его супругой, и он получит двойной топор войны и мира — знак сатаны. Тесе слегка дотронулся до Талоса и обратился к нему. «Скажи им, что я согласен». Громовой голос разнесся над ареной, оповещая всех о согласии Гота. Талос направился к воротам, и Тесей последовал за ним. Он прилагал героические усилия, чтобы идти прямо и высоко держать свою светловолосую голову. Он все равно уйдет победителем магии Миноса, даже если ему и придется умереть от какого-нибудь заклятия чернокнижников или вероломно пущенной в спину молнии. Когда он уже подходил к открытым воротам, толпа наконец обрела дар речи, и арена заполнилась самыми разнообразными выкриками и восклицаниями. Слышался и восторг, и испуг, но чувствовалось, что никто не ожидал такого исхода состязаний. Огромный портал открылся перед Тесеем в конце арены. Пират проследовал внутрь и уже на выходе оглянулся. Зрители поднимались, отовсюду доносились возгласы изумления. Минос, Ариадна и Дедал покинули арену. Тесей следовал за бронзовым гигантом по улицам Экороса в сторону Кносского дворца. Они шли через богатые кварталы, сильно отличавшиеся от того, в котором Тесей встретил Ариадну. Мощенные булыжником дороги были чисто выметены, нигде не виднелись открытые сточные канавы, не визжали стайки оборванных ребятишек. Высокие каменные стены отделяли виллы от дороги, и лишь кроны деревьев выглядывали из-за них. Несомненно, слух об исходе игр уже достиг города. Улицы были пустынны. Лишь несколько человек повстречались с Тесею на пути, да и те лежали ничком, опустив глаза в землю. Гробовая тишина висела над городом. Вдруг из небольшого кучки лохмотьев послышался тонкий женский голос — О, новый Минос, помоги своим людям, когда они в нужде. Одевай их, когда они страдают от холода. Корми их, когда они голодны. Помни, что ты тоже был человеком когда-то. И избавь людей от деспотии своего могущества. Даже когда ты и Талас достигли ступени огромного Кносского дворца, никто не вышел им навстречу. Пират слышал лишь тихий шепот и удаляющиеся шаги. Несколько раз темные фигуры проскользнули мимо, куда-то вниз по лестнице. Несмотря на всю свою усталость, Ахеец чувствовал благоговение перед величием и роскошью дворца. Нагромождение комнат, двориков, коридоров, лестницы, светлых проемов взбивали с толку. Повсюду его окружали великолепные гобелены, бесподобные фрески, кувшины из пурпурного гипса, богатства, которые пробудили в нем пиратский дух капитана отважного. «Вот это место стоило бы ограбить!» — в восхищении прошептал он. Грохот шагов Талоса зловеще разносился по пустынным комнатам. Он вел Тесея через длинные коридоры, мощенные внутренние дворики, вниз по широкой улице, ведущей к реке. Усталость почти покинула Ахейца, и он не уставал удивляться всему, что встречалось на пути. «Кносский дворец принадлежал ему!» Он победил в честном бою, и завтра, после традиционного ритуала, он перейдет в его владение, если, конечно, чернокнижники не задумали никакого обмана. Но Тесей не собирался долго владеть Кносом. Он завоевал дворец не для себя, а для народа Крита, родной Аттики всего мира. Следующим шагом станет уничтожение чернокнижников и жрецов, а самое главное — «Власти сатаны над людьми». А потом он покинет Крит. Жажда странствий не даст Ахейцу надолго задерживаться на одном месте. Он еще не был в Египте, не видел его древностей, оставались неизведанными и таинственные земли на востоке, а за ними лежали еще какие-нибудь дальние страны. Тесей остановился возле двери. «Здесь находятся твои покои, хозяин». «Рабы приготовили для тебя ванну. Они сделают все, что ты прикажешь. Отдыхай до заката солнца, а я останусь на страже». И гигант замер. Абсолютно неподвижный, он походил на огромную статую, лишь глаза выдавали в нем живое существо. Тесей медленно прошел мимо и оказался в богатых апартаментах, озаренных необычными белыми светильниками. На стенах прекрасно выполнены сцены борьбы юношей и девушек с быками. Прохладные комнаты были украшены в соответствии с критской модой. Висели роскошные ковры, стояли низкие канапе. Рабы указали Тесею в ванную комнату с огромным бронзовым бассейном. Как же приятно было смыть с себя весь пот и грязь темницы и сегодняшних состязаний. Теплая мыльная вода ласкала кожу, и даже ее прикосновение с ранами не вызывало сильного жжения На пирата внезапно навалилась сонливость. Некоторое время он наблюдал за необычным устройством, подающим воду, но постепенно сон сморил обессилевшего Ахейца. Он едва вытерся мягким благоухающим полотенцем и почти упал на канапе. Тесей проснулся от звука шагов. На город уже опустились сумерки, и раб принес в комнату критскую глиняную лампу. Каждый мускул на теле пирата болел, раны на груди и бедре припухли и словно горели, желудок сводило от голода, но никакой еды ему не предложили. Вместо этого раздался громыхающий голос Талоса: «Идем же, Норман, боги ожидают тебя в священном зале». Так и оставаясь обнаженным, Тесей последовал за бронзовым гигантом по тем же многочисленным комнатам, дворикам, коридорам, что сотни лет пристраивались к первоначальным царским апартаментам. Он обратил внимание на рабов, падавших на колени при его приближении, и обратился к Талусу. «Вели им следовать за мной». «Это запрещено». «Только царская семья, высшие знати чернокнижники имеют право входить в священный зал двойного топора», — ответил гигант. «Отныне все будет иначе. Я завоевал трон Миноса для критского народа и хочу, чтобы они присутствовали на церемонии. Пусть следуют за нами!» Талос оглянулся. Лицо его выражало удивление и нерешительность. Минусу это не понравится. Но теперь Минус это я. И я устанавливаю здесь законы». Еще сомневаясь, Талос все же передал перепуганным рабам желание Гота, и пират мог слышать за собой их легкие шаги. Наконец, все они вошли в торжественный священный зал. Его квадратные колонны были украшены резными изображениями двойного топора. Необычных цветов светильники, выполненные в форме голов быка, поблескивали на расставленных вокруг треногах. Черный алтарь накрыли белой праздничной тканью, поверх которой покоился старинный полированный топор из черного обсидиана. Одетые во все черные священники стояли возле алтаря на коленях. Перед ними в черно-белых одеждах стояли Минос и Дедал. Талос остановился возле них и прогремел. «Пришел Год Норман, избранник сатаны, чтобы занять свой трон. Он готов». Стоя позади гиганта и, стыдясь своей ноготы, Тесей всматривался в лицо Миноса. Царь все так же улыбался, и его маленькие глазки, казалось, опять с откровенным весельем подмигнули пирату при мерцающем свете огней. Заметив позади гота рабов, царь слегка раздраженным голосом произнес «Выставить их вон!» Тесей протестующим жестом поднял руку. «Остановитесь! Я приказал им следовать за мной, ибо я завоевал трон ради народа Крита, и им предстоит стать новыми правителями!» «Трон принадлежит им, и я предупреждаю вас, что правление чернокнижников и сатаны подошло к концу!» Минос и Дедал переглянулись. Морщинистое темное лицо Дедала ничего не выражало, но Тесею показалось, что в его черных ввалившихся глазах промелькнуло злорадство. Но Минос не переставал улыбаться. «Пусть они останутся и увидят своего бога», — произнес он. Колено священники начали медленную заунывную песню на тайном жреческом языке. Их голоса перекрыл надтреснутый голос Дидала, произнесший: "Выйди вперед, Год Норман, получи одежды Миноса, свою божественную супругу и двойной топор Сатаны. Займи место среди богов." Тесей приблизился к алтарю, пытаясь не выдать волнения. По сигналу Дидала он преклонил колени. Напивая на жреческом языке, чернокнижник снял белую накидку с плеч Миноса и накинул ее на пирата. Священники внезапно смолкли. Поднимаясь на ноги, ахеец почувствовал молчаливое ожидание окружающих, устремивших глаза к темной двери позади алтаря. Он тоже посмотрел туда и увидел входящую Ариадну. Она несла серебряную лампу, волшебным огнем ярко освещавшую ее гордое лицо, волосы и зеленые с золотом одежды. Белый голубь неподвижно сидел на ее плече. Принцесса подошла к алтарю и грациозно приблизилась к Тесею. Пират посмотрел ей в лицо. Оно было белее снега и словно высечено из льда. Потемневшие зеленые глаза с явной враждебностью смотрели на пирата. Гедал произнес загробным голосом. «Через Ариадну, которая есть ее сосуд, дочь Миноса и жрица земли, мать человечества Кибела, берет Гота Нормана в мужья и приветствует его среди богов». Ариадна стояла возле Тесея, гордо распрямив плечи. Темные пальцы Дедала сняли с нее верхнюю зеленую накидку, и она осталась в платье цвета морской волны, которое необыкновенно подчеркивала все достоинства ее великолепного тела. Глухой, хриплый голос Дедала продолжал. «Берешь ли ты, Ариадна, сосудки белы, этого нового бога в мужья?» Белый голубь на плече принцессы захлопал крыльями, и змей на зашевелился, бусинки его глаз — Дьявольски блеснули. Бархатный голос Ариадны холодно ответил. «Да, беру». Тесей молча наблюдал, как смертельная бледность разливалась по лицу принцессы. Он немного расслабился и в душе посмеивался над ее беспомощностью. Все шло на удивление хорошо. Но тут скрипучий голос Дедала сказал. «Тогда поприветствуй нового бога супружеским поцелуем». И отныне вы муж и жена. Лицо Ариадны стало еще белее, зеленые глаза горели ненавистью. Тесей усмехнулся. Мы уже как-то поспорили о женской добродетели. Так простим же ее стыдливость. Я найду время научить ее обязанностям хорошей жены. Морщинистое лицо чернокнижника превратилось в черную маску злобы. Обведенные кругами сверкающие глаза долго и пристально смотрели на Тесея, словно желая испепелить его на месте. Наконец он повернулся к алтарю и в священном трепете потянулся к топору. «Будучи рукой сатаны, я предлагаю новому минусу священный топор войны и мира, как свидетельство власти сатаны». Чернокнижник уже дотянулся до древка топора. Но мягкий голос Минуса остановил его. «Остановись! Он еще не бог!» Что-то враждебное промелькнуло в дружеской улыбке царя, а глазки опять весело прищурились. Минус подозвал дочь и прошептал ей несколько слов. Внимательный Тесей заметил, как внезапно изменилось выражение лица Риадны, а ее зеленые глаза беспощадно сверкнули. Золотой голос принцессы произнес «Подождите! Я хочу исполнить свой долг и поприветствовать супруга!» Она быстро подошла к Тесею, белый голубь взмахнул крыльями, пытаясь удержаться, на плече, и змей снова недобрым взглядом покосился на пирата. Мягкие теплые руки Ариадны обвелись вокруг плеча Ахейца, а медовый голос прошептал. «Мой божественный повелитель! Один поцелуй!» Глаза принцессы горели дьявольским огнем. Тесей понял, что Минос поймал его в ловушку. В последней надежде на спасение пират грубо отстранил от себя Риадну и сам отступил назад. — Ты не хотела сделать это согласно ритуалу, а теперь подожди, пока закончится обряд, — обратился он к принцессе. Минос снова по-детски улыбнулся и подмигнул пирату. Тесей внезапно почувствовал ту же неподвижность, которая сковывала его на арене. «А теперь, мой господин, только один поцелуй!» — злорадно произнесла принцесса. Ее стройное тело тесно прижалось к нему, а Хейтс не мог пошевелиться, и ее алые губы настойчиво прижались к его губам. Сразу же Тесей почувствовал, что одежда Миноса как-то по-новому сидит на его плечах. Ариадна отшатнулась от него в искреннем изумлении. «Кто ты, рыжеволосый? и где божественные супруги Белы?» — прошептала она. Чары маленького вавилонского волшебника были разрушены. Тесей опустил глаза и вместо огромных красных ладоней Гота увидел свои собственные загорелые руки. Пальцы в отчаянии сжались. Послышался мягкий переливчатый смех Миноса. «Сюда, Талос!» «Вот тот разбойник, которого ты упустил! Пират-капитан отважный! Он украл мои одежды! Поймать его! Кинуть его в самую глубокую темницу, чтобы он не избежал правосудия сатаны!» Со злорадством и явным удовольствием Дедал сорвал с плеч Ахейца белую накидку Миноса. Царь вес сотрясался от беззвучного хохота, и пухлые розовые щеки почти закрыли голубые глазки. «Мы ведь только что отдавали трон моему преемнику! Где же Норман?» — сквозь смех пробормотал он. Раздались громыхающие шаги, и Талос встал рядом с Тесеем. В этот миг пират схватил стоявшую рядом Ариадну и так сильно обнял ее, что принцесса вскрикнула от боли. «Это не конец, моя дорогая невеста!» — выдохнул он. Но в глубине души Охейдс чувствовал, что на этот раз ему не избежать смерти. Вспомнилось, как спокойно реагировал Минос на победы Гота. Этот чернокнижник, похожий больше на Бакалейщика, с самого начала разгадал его трюк с перевоплощением. Значит, все победы Нормана в состязаниях были лишь занимательным зрелищем для народа, который уже 20 поколений не видел ничего подобного. Горячая металлическая рука Талоса оттолкнула Тесея от Ариадны и направила его к выходу из зала. Минос все еще посмеивался. Ариадна смотрела вслед пирату со странным выражением страха и удивления на прекрасном лице. Глава тринадцатая Темница, затерянная где-то в подвалах Кносского дворца, мало чем отличалась от той, где Тесею пришлось сидеть перед играми. Она представляла собой квадратное помещение со стенами из огромных цельных глыб, внутри которого было весьма прохладно. На этот раз Тесей был один, лишь на полу валялись истлевшие останки прежних заключенных. Ни одного, даже самого слабого лучика света не проникало в темницу, и нельзя было определить течение времени. Ни один звук не доносился до ушей пленника. Пират понимал, что где-то неподалеку должны находиться стражники – но ничей голос не нарушал гробовой тишины подземелья, ставшего могилой живому мертвецу. В своей первой темнице Тесей хвастался перед собратьями, по несчастью, что человек способен выбраться и отсюда, если действительно захочет этого. Теперь пришло время проверить это. Бесконечно долго пират ожидал прихода стражников с едой, но никто, похоже, не собирался кормить его здесь. Вероятно, правосудие сатаны начиналось с голодных мучений. Он чувствовал себя абсолютно оторванным от мира, словно вдруг остался единственным человеком на земле. Но пират был уверен, что кто-нибудь обязан время от времени посматривать, жив ли он еще. И когда надежда на самостоятельное спасение окончательно исчезла, он стал изредка выкрикивать в пустоту. «Десять талантов серебром за сообщение для адмирала Фиастра!» Десять талантов серебра — это четырехкратный вес среднего мужчины. Даже один талант являлся огромным богатством, десять же могли подкупить практически любого, даже самого преданного стража. Но голос Тесея одиноко отражался от каменных стен и замирал где-то вдалеке, не встречая ответа. Он выкрикивал снова и снова, пока не охрип. Уснул, проснулся, откашлялся и снова начал кричать. Сил оставалось все меньше и меньше, и пират почти отчаялся. «Эй, нищий! Какое серебро ты можешь мне предложить?» Сначала Хейтс не поверил своим ушам, услышав этот слабый хриплый шепот. Он лежал на каменном полу, дрожа от холода, и прислушивался, пока опасливый шепот не раздался вновь. «Эй!» «Пленник, где твое серебро?» это не было галлюцинацией. Тессей постарался придать своему охрипшему, дрожащему голосу уверенности силу. Боясь лишиться последней надежды на спасение, он ответил. «У меня есть 200 талантов серебра, 300 золота и дважды столько же бронзы и олова, а еще 40 бочек драгоценных камней и украшений». Все то, что капитан отважный награбил у торговцев вскрытые Египта. Сокровище спрятано на одном острове и охраняется колдовским заклятием. Только тот колдун и я можем найти его. Воцарилась тишина. Теса испугался, что стражник не поверил и ушел. Но вот послышался тот же шепот. Все серебро в мире, пират, и все золото, бронза и олова не купят тебе ни одного дня свободы. Тот стражник, который вздумает освободить тебя, сам станет жертвой правосудия сатаны. Никакие богатства не спасут человека от гнева чернокнижников и богов. Но я не прошу освобождать меня, мне нужно другое. Раз уж я все равно попаду в лабиринт то зачем мне сокровища? «Я открою место, где они находятся. За небольшую услугу», — ответил Тесей. «За какую услугу?» «Ее может оказать только адмирал Фиастро. Меня предал мой лучший друг, один из моряков. Это дарийский пират, капитан Задира. Он захватил галеру, а меня оставил погибать в океане. И Я мечтаю отомстить ему. Только адмирал может помочь мне в этом». Ахеец напустил в голос ложные горечи, чтобы убедить стражника в нанесенной обиде. Ни звука не доносилось из темноты, лишь холодная вода продолжала гулко капать со стен на пол. Вдруг слабый шорох и тяжелый вздох сверху. Опять тишина. Страх и жадность явно боролись в стражнике. Наконец он неуверенно спросил. «А как я получу свои деньги?» «Ты можешь доверять Фиастру. Если он придет сюда, ты получишь десять талантов», — убеждал его Тесей. «Или расстанусь с жизнью». Снова тишина и звук падающих капель. И опять шепот. На этот раз стражник принял решение. «Адмирал наверняка захочет поживиться. Так и быть, я попрошу его прийти». «Подожди». Скажи Фиастру, что ему нет смысла приходить без вавилонского сапожника, недавно прибывшего в Экорос. Сапожник — маленький темнокожий человечек, похожий на лягушку. Его зовут Сниш. А какая в нем нужда? — удивился невидимый стражник. — Сапожник не только шьет обувь, он еще и колдун. «Это он помогал мне прятать сокровища и наложил на них заклятие. Никто из нас не сможет найти клад и указать его место в одиночку. Каждый знает лишь половину секрета». «Таково заклинание», — ответил пират. «Я передам это адмиралу, но если ты лжешь...» Угроза так и осталась незаконченной, ибо чем еще можно напугать человека, ожидающего правосудия сатаны?» Снова воцарилась гробовая тишина. Капли воды звонко падали на пол, и этот звук ужасно действовал на нервы. Тесей с раздражением ждал, когда упадет следующая капля, и тогда все его тело вздрагивало. Потом он ждал следующий, и еще, еще. Легкое волнение закралось в мозг. Ведь на самом деле никакого сказочного сокровища не существовало. Все награбленное пиратами богатство не составляло и половина того, что он перечислил стражнику. На его же долю приходилась лишь десятая часть добычи. Но даже это ахеец без счета тратил в тавернах и лавках дюжин городов, раздавал беднякам, пострадавшим от войн и налогов Миноса. Все критяне-лжецы – Эта поговорка бытовала на землях от Фив до Трои. Как представитель народа лжецов, стражник мог бы научиться определять чужую ложь. Но обман был последней надеждой на спасение, и усталый мозг капитана Отважного обратился к этому средству. Незаметно сон сморил пирата. Ему снилось, что трон Миноса благополучно перешел в его владение вместе с прекрасной Ариадной. Но она уплывала в недра лабиринта, и он последовал за ней и нашел в ужасной темной пещере. Он поцеловал принцессу, а она превратилась в сниша. Звук падающих капель разбудил пирата, и снова началось томительное ожидание. Он лежал на сыром холодном камне и старался не раздражаться. Капли падали снова и снова, сводя с ума. Тесей почти заснул во второй раз, когда услышал шорох приближающихся шагов. Откуда-то сверху послышалось легкое перешептывание. Потом раздался звук стукнувшегося о стену меча и снова шепот. — О да, это был приглушенный голос адмирала Фиастро. — Капитан отважный? — Да, адмирал, — выдохнул Тесей. — Молчите, мы спускаемся к вам, — прервал его адмирал. По-прежнему никакого проблеска света, шуршания, перешептывающиеся мужские голоса, учащенное дыхание. Наконец раздался вздох, звон меча и удар, и Тесей понял, что открылась верхняя дверца, бывшая единственным входом в темницу. Что-то упало совсем рядом с ним. Это оказался конец толстого каната. Пират поймал его и помог спуститься первому человеку. «Кто это?» — спросил Ахеец. Ответом послужило нечто невразумительное, но пират узнал носовые нотки голоса Сниша. Всё тело маленького волшебника дрожало от страха и холода, легкий пар поднимался вверх от его дыхания. «Тихо!» — голос адмирала срывался от страха. «И никакого света, иначе ничто не спасет нас от всевидящего ока чернокнижников». Фиастра опустился на пол и нащупал рукой плечо Тесея. «Не будем терять времени. Мои моряки нашли этого сапожника в таверне. Он говорит, что никогда не был волшебником и отрицает, что его зовут Сниж. Но он вавилонянин. Сейчас я выну кляп у него изо рта». «Он все же волшебник. Но оставь пока кляп на месте. Он может колдовать и с закрытым ртом, если хочет остаться с головой на плечах» и не попасть в пещеры сатаны. Сниж затрепыхался и издал некое протестующее мычание. «Тихо. Не надо произносить его имя. Тем более здесь. Мы слишком близко к лабиринту», — прошипел адмирал, и его тонкие пальцы вцепились в руку пирата. «Послушай меня. Придя сюда, я рисковал своим именем, положением и даже жизнью. Мне тоже угрожает опасность». «Так что говори быстрее. Скажи, где я могу найти сокровища, и где мой флот может найти твоего дарийского пирата, ускользнувшего в тот раз от справедливого наказания?» «Тогда отойдем в сторонку. Волшебнику не обязательно слышать мою часть секрета, а его заклинания не требуют слов. «Поторопись, вонь здешних подземелья убьет даже крысу!» Внезапно слова оборвались, и послышался звук рвущейся одежды. Это Тесея освободился от сжимающей его плечо руки Фиастро и рванулся к веревочной лестнице. При этом он кричал, подражая голосу адмирала. «Помогите! Это ловушка! Заключенный напал на меня! Тащите же веревку!» Ахеец схватил канат, по которому уже стремительно лез вверх сниж, и подтолкнул волшебника. «Идиоты!» «Остановите его, он пытается спастись!» — выкрикнул Фиастро, но голос его загадочным образом напоминал голос капитана Отважного. Пока обманутый адмирал метался по незнакомой камере в поисках каната, Тесе достиг дверцы, и чьи-то сильные руки подняли его вверх. «Господин, вы не ранены?» «Нет, хвала Миносу, но пират солгал о сокровищах. Ложь достойная критянина!» Он напал на меня, собирался убить в темноте и взять мою одежду. Невидимый стражник зашевелился, массивная бронзовая дверь в камеру аккуратно захлопнулась, заглушая крики пленника. Щелкнули замки. Стражник подал Тесею накидку, которую адмирал снял перед тем, как спуститься в темницу. «Быстрее, надо уходить отсюда, пока его вопли не привлекли внимание других стражников, иначе все мы встретимся с ним». Они поторопились покинуть негостеприимные коридоры подземелья, преодолев несколько тяжелых металлических дверей и многочисленные подвальные комнаты, заставленные бочками с вином и маслом. Наконец они вышли на аллею, где ожидал полонкин адмирала. На мягких подушках Тесей расслабился и глубоко вздохнул. «Возвращаемся домой, пока нас не обнаружили», — приказал он рабам. «Но нам ничто не угрожает, мы слишком часто отсутствуем по ночам. Люди лишь посмеются, что хозяин снова навещал свою богиню», ответил ему слуга, позабавленный испугом хозяина. «Жаль, что пират солгал, но солгал не только он. Если бы он знал, что вы поймали его команду еще два месяца назад, продали ее Амару Хититу и уже послали Задиру в лабиринт сатаны». Слуга весело рассмеялся в темноте. Глава четырнадцатая Тесей проснулся на ароматизированных полотнах египетского льна и осматривал длинную овальную комнату. Украшавшие стены фрески изображали грациозных девушек, исполнявших ритуальный танец урожая. Пергаментные ставни были открыты, и глазам представала картина безмятежного сада с поющими на гранатовых деревьях птицами. Все вокруг поражало роскошью и спокойствием, но Тесе никак не мог отделаться от преследовавшего его страха. Он коснулся мягких покрывал и снова зарылся лицом в подушку. Успех его безумного плана казался нереальным. Пират с трудом верил в это, даже сейчас находясь в безопасности роскошной виллы, куда его доставили рабы Фиастро. Полночный ужин, принесенный слугой, тоже представлялся сном, и Ахейт снова чувствовал ужасный голод после долгих дней в темнице. Вспомнился смех слуги по поводу того, что команда капитана отважного пленена, а Задира попал в лабиринт и встретился с сатаной. Это воспоминание омрачило радость спасения и разом вернуло Тесея к суровой реальности. Церон должен быть отомщён. Пират сел в постели. Зеркало на мраморном столике отражало узкое красивое лицо адмирала Фиастро. Он состроил гримасу своему новому выпуклому лбу, женственным пухлым губам и скошенному подбородку. Лицо не нравилось пирату, но он чувствовал благодарность снишу за этот трюк, спасший ему жизнь. «Вы звали меня, господин?» Важный слуга, очевидно, доверенное лицо Фиастро с поклонами появился в дверях. «Принеси мой завтрак», — приказал Тесей. «Перепелиные яйца, ячменная вода», — начал управляющий. «Нет, каша с молоком, вареная курица, медовые пряники и фрукты», — прервал его Ахеец. Изумление отразилось на строгом лице слуги, и Тесей перевел разговор в другое русло. «Вели также послать ко мне сапожника. Этот вавилонянин знает кое-какие колдовские штучки и обещал приготовить для меня приворотное зелье». «Конечно, влюбленному в богиню необходима помощь магии. Прошу прощения насчет завтрака. Я очень рад, что у господина сегодня хороший аппетит». «Принесли завтрак». Каша, простонародное кушанье, забавно сочеталась с серебряной чашей на огромном серебряном же подносе, который несли два раба. Позади рабов в перевалку шел Сниш. Лицо его выражало высшую степень волнения и недоверия. Тесей отослал рабов и предложил волшебнику разделить с ним трапезу. Сниш, однако, не был в настроении завтракать. Он проводил взглядом удалившихся рабов и произнес... «Хозяин, ты понимаешь, какую опасность навлек на нас твой сумасшедший поступок?» «Понимаю. Если один человек способен выбраться из темницы, то и другой сможет. А наличие сразу двух адмиралов фиастра вызовет подозрение. Значит, нам следует поторопиться. Попробуйте, египетские лепешки. Очень недурны». Осуждающий, качая головой, Сниш ответил... «Все очень плохо. Однажды ваше перевоплощение уже было раскрыто. Не забывайте, что любое человеческое прикосновение вернет вам облик капитана Отважного. И мы оба попадем в лабиринт. Если эти ужасные критские чернокнижники схватят нас, мои жалкие трюки не помогут». И волшебник глубоко вздохнул. «Хозяин, зачем вы послали за мной моряков Фиастро?" Я продал побрякушки Тай и купил маленький магазинчик в приличном квартале. Дела идут лучше, чем в Вавилоне, и я надеялся неплохо заработать. Слезы выступили на глазах маленького волшебника. Он вытер нос длинным рукавом и продолжил. Хозяин, все складывалось так хорошо. Я был занят целыми днями до тех пор, пока моряки не пришли и не разнесли весь магазин. Они связали мне руки и без всяких объяснений привезли в темницу. «Вспомни же, хозяин, я никогда не искал приключений на свою голову. Я всего лишь несчастный сапожник, у которого не хватает духу пускаться в авантюры. Разве помощью на состязаниях я не отплатил вам за спасение?» — хныкал Сниш. «Попробуй медовых пряников». «Так это ты помог мне?» — я так и подумал. «Ты говорил, что знаешь лишь пару безобидных трюков. Как же тебе удалось противостоять магии критских волшебников?» Сниш в страхе затряс головой. «Я самый ничтожный из всех волшебников хозяин, поэтому мое волшебство просто незаметно рядом с могуществом критских чернокнижников, иначе они уже давно разыскали бы меня и уничтожили. Но если я и дальше стану помогать вам...» «Они исправят свою ошибку!» Сниш побледнел, представив свою незавидную судьбу. «Стрела, бумеранг и камень с миновали меня». «Как это произошло?» — спросил Ахейц. Лягушачье лицо Сниша растянулось в улыбке. «Это самые простые трюки. Я менял облик Гота на свой облик. И так как это длилось долю секунды, то никто не мог заметить». «На свой облик?» — пробормотал Тесей. Все боги целились в голову, но год высокого роста, а я нет. Вот почему они не могли попасть в вас. Но все же я волновался, как бы они не разгадали мой трюк». Тесей несколько мгновений пристально смотрел в глаза волшебнику, пытаясь скрыть сомнения. Он чувствовал, что его собственное сопротивление колдовству помогло избежать смерти. Но заплаканное лицо Сниша выглядело уверенным. Эти фаршированные оливки просто чудо. Попробуй. Трюк был замечательным, Сниж, и я очень признателен тебе за свою жизнь. Если бы Ариадна не поцеловала меня... Но она сделала это, а теперь вы снова хотите подвергнуть себя опасности и тянете меня за собой. Скажите, что вы собираетесь делать? Раз вы теперь адмирал то что мешает нам уплыть подальше на любом корабле Критского флота? — Нет, — ответил пират, и тонкие черты адмирала преисполнились решимости. — Я уже преодолел столько опасностей для того, чтобы разрушить королевство Миноса и сломать власть сатаны. Я должен добиться цели. Голос Ниши понизился до опасливого шепота. — Осторожно, хозяин, уши чернокнижников повсюду. «Они могут слышать нас даже здесь, в адмиральском доме. Разве вы недостаточно уже пострадали от своего упрямства?» «Но разве ты не видишь, что мы уже совсем близко от цели? Как адмирал, я властен над деревянной стеной Кноса. Я могу свободно проскользнуть мимо Талоса, медной стены. Остается лишь третья, последняя стена, стена магии. Лишь она одна стоит теперь перед нами». Стуча зубами от страха и сжав пальцами резную спинку кровати, сниж пробормотал. — Вы все еще капитан отважный. Чернокнижники, вне всякого сомнения, отлично заботятся о магической стене. Нам не одолеть их. Разве только рядно поможет? Селись улыбнуться, пошутил волшебник. — Да, если бы смертный мог наедине поговорить с Кибелой, — мечтательно произнес пират. Так вы не удосужились послушать сплетни собственных слуг? Но, хозяин, опасайтесь ее поцелуя, иначе мы оба погибнем в лабиринте. С низшего волнения схватил ТСЭ за руку. Ахеец поднял украшенное драгоценными камнями зеркало и изучил тонкое аристократическое лицо адмирала Фиастро. Женщины — непостижимые создания, а богиня тем более... «Когда же я увижу ее?» — поинтересовался он. «Сегодня она должна прислать адмиралу записку». «Что еще?» — говорили слуги. «Что ваши финансы в очень плохом состоянии. Вы спускаете уйму денег на бегах и тратите целые состояния на пиры и подарки, чтобы поддержать свой статус. Вы по уши в долгах». «Главным образом у Амара Хетита. Вот поэтому-то вы стремились разыскать сокровища капитана отважного. Амар же, несомненно, навестит вас сегодня утром», — детально проинформировал его Сниж. — Скорпион. — Спасибо, Сниж. Держи ухо востро и смотри в оба, тогда, возможно, мы и спасемся. Ожидая прихода торговца в огромном сумрачном зале, Тесе не мог сдержать волнение. Хетит совсем всем своим награбленным состоянием был не менее противен ему, чем чернокнижники. И вот его паланкин прибыл. Войдя в зал, Амар поклонился Тесею. «Ваш самый преданный раб, адмирал!» Несмотря на подобострастную улыбку, в нем чувствовалось скрытое высокомерие. Маленькие, близко друг к другу посаженные черные глазки купца безжалостно поблескивали. Ваш раб денный нощно молится о вашем благополучии и сожалеет, что его мелкие дела требуют вашего внимания. Я пришел смиренно просить об уплате причитающихся мне 500 талантов серебра. Не соблаговолит ли адмирал вернуть своему рабу этот небольшой долг? Голос Хетита лился подобно оливковому маслу. Тесей посмотрел в его змеиной глазки. Сегодня деньги еще не готовы, придется тебе немного подождать. Ты же понимаешь, как много расходов у адмирала Минойского флота, ответил он. О, я прекрасно знаю об этом. Последние десять лет именно я и снабжал деньгами всех королевских адмиралов. Но я намерен получить деньги обратно, фиастру. Если ты не заплатишь, минус назначит нового адмирала. «А сатана встретится с предыдущим!» Голос купца утратил усл услужливые нотки и стал жестким. Тесей поднял руку в знак протеста. «Не торопись, ты получишь свои деньги!» «Я узнал, где капитан отважный припрятал награбленные сокровища. Завтра несколько судов выйдут на их поиски. Там достаточно денег!» Амар поднял указательный палец с длинным желтым ногтем. «Тебе не удастся провести меня!» «Я прекрасно знаю, на что ты потратил последние пять талантов, на подкуп дворцовой стражи. И знаю, что пират обманул тебя. Если Минус узнает об этом, тебе конец, фиастро». Маленькие глазки хитита горели, словно у голодной крысы. «Да, прошлой ночью я совершил глупость. Но есть много других путей достать деньги», — сдался пират. «Ты всегда был идиотом, Фиастру, но один способ вылезти из долгов у тебя все же остался, а иначе Минус узнает все», — прервал его купец. «Один способ?» — переспросил Тесей. «Так богиня все еще хмурится. Я же предупреждал тебя, Фиастру, что даже с твоей славой неутомимого любовника будет очень непросто найти ключ к сокровищнице Кибелы», — усмехнулся Амар. «Ну, — неопределенно протянул пират, — хорошо, я дам тебе еще одну ночь. Если она снова посмеется над тобой, что ж, сатана уже давно голоден. Прощай, надеюсь, богиня одарит тебя сегодня тысячью поцелуев и ключом к сокровищнице». Иомар вновь изобразил на лице угодливую улыбку. Тесей в одиночестве сидел на ложе и потирал пальцами скошенный подбородок Фиастро он утратил всякую жалость к пойманному в ловушку адмиралу человек добивающийся любви ради денег недостоин жалости вошел управляющий несший небольшой надушенный свиток хозяин я принес послание для вас на нем знак кибелы лицо слуги оставалось непроницаемым тесей сломал печать и развернул свиток папируса у ахейца перехватило дыхание от страсти когда он прочел написанное «Смертный, если ты все еще чувствуешь себя достойным благосклонности богини, приходи в древнюю гробницу в моей оливковой роще, когда взойдет луна». С нетерпением и трепетом Тесей ожидал наступления ночи. В полдень к нему пришли офицеры, желавшие поговорить с адмиралом о флотских делах. Сначала, боясь выдать свою некомпетентность, пират хотел отправить их обратно, но оказалось, что адмирал не очень-то утруждал себя заботами о флоте. Офицеры хотели, чтобы он лишь поставил свою печать на некоторых документах. Управляющий принес небольшой цилиндр, на котором была выгравирована адмиральская печать, и Тесей поставил ее на принесенных бумагах. Офицеры поблагодарили и удалились. Когда они ушли, слуга напомнил пирату, что вечером его ожидают во дворце на приеме в честь египетской делегации. Тесей ответил, что плохо себя чувствует и не пойдет на прием. Управляющий предложил позвать доктора и заметил, что отсутствие адмирала не понравится ни Минусу, ни фараону. Опасаясь чужих прикосновений, Тесей сам принял ванну, умастил тело благовониями и нашел шелковую пурпурную тогу. Слуга принес ему лекарство – флягу выдержанного вина. Сделав несколько хороших глотков, Тесей прополоскал рот, чтобы отбить запах, и оценил по достоинству преимущество водопровода. Может быть, видимость опьянения и пригодится ему сегодня, но не время быть действительно пьяным в такую важную ночь. Паланкин доставил его к воротам Кносского дворца – Пират поминутно вздрагивал, словно любая тень здесь могла лишить его облика адмирала Фиастро. Вот он вошел в роскошный тронный зал и медленно двигался вперед, пока управляющий не встал от него по правую руку. Странно и немного тревожно было снова видеть морщинистое темнокожее лицо Дедала, желтую с орлиным носом маску Амара Хитита и розовое улыбающееся лицо Миноса. Прием был в самом разгаре. И никому из присутствующих не показалось странным, что слуга неотлучно стоит рядом с адмиралом и постоянно шепчет что-то ему на ухо. Вот вошли смуглолицые низкорослые египтяне. Выражение легкого высокомерия застыло в их миндалевидных глазах. Они вежливо повествовали о величии Миноса, помпезно о богатстве и знатности фараона и с большим энтузиазмом рассуждали о дружбе монархов. Сейсей говорил только то, что шептал ему на ухо управляющий. По мере продолжения приема он, тем не менее, позволил себе не совсем четко произносить слова, выдавая легкое опьянение. Он начинал даже получать удовольствие от всего этого маскарада. Вечерняя звезда спустилась уже довольно низко, когда пират вернулся на виллу адмирала. Он отпустил управляющего, разбудил встревоженного Сниша, велел ему сопровождать себя и приказал рабам нести паланкин к священной рощи Кибелы. В тени оливковых деревьев на окраине рощи Тесей оставил слуг и паланкин и вместе со Снишем последовал в сторону темневшего в глубине рощи древнего храма. Маленький волшебник причитал на ходу. — Будь очень осторожен, хозяин. Помни, что один только поцелуй вновь сделает тебя капитаном отважным. Тесей усмехнулся. «Не беспокойся, там очень темно, а ты будешь ждать меня здесь и снова превратишь в адмирала». И пират смело вошел под своды темного храма. Глава пятнадцатая Храм, построенный на трещины в земле, из которой вышла мать человечества Кибела, был маленьким древним святилищем из необычного камня. Свежий тростник устилал пол, на алтаре лежали цветы и фрукты, приношения верующих своей богини. Пират почувствовал легкое разочарование, обнаружив темный храм пустым. Он встал на колени в позе молящегося. Наконец, легкий шелест тростника заставил его оглянуться. Сердце Ахейтс радостно забилось, в дверях появилась Риадна. Некоторое время она молча стояла в дверном проеме, и звезды светили ей в спину, обрисовывая очертания совершенного тела и придавая блеск волосам. «Смертный, ты здесь?» — ее голос звучал еле слышно. «Богиня, я ждал тебя!» — прошептал Тесей. Он поднялся на ноги и обнял принцессу. Сначала она казалась холодной, даже немного испуганной, и пират недоумевал, с какой же целью она назначила свидание адмиралу. Но вот, словно проснувшись и почувствовав его страстный поцелуй, Ариадна ответила ему. Некоторое время они молча целовались, а затем Тесей спросил. «Ну что же, богиня, достоин ли хоть один смертный твоих лобзаний?» Не отстраняясь, она ответила слабым и дрожащим голосом. «Есть один достойный». С минуту оба молчали, и, наконец, принцесса добавила. «Я пришла сюда совсем за другим. Жалость, а не страсть, привели меня в храм. Я хотела рассказать, что твои враги намерены уничтожить тебя, воспользовавшись твоими долгами, беспробудным пьянством и неосмотрительностью». «Я не ожидала найти здесь». «Такую силу любви!» Несколько долгих минут они не нуждались в словах, и Тессей уже стал забывать о цели своего появления на Крите. Но вот холодное движение змея на поясе богини вернуло пирата на землю. Так богиня смеется над любовью смертного? Ее тело напряглось в его руках, а золотой голос тихо ответил «Никогда, никогда я не посмеюсь над твоей любовью!» «Но тогда как же она докажет ответное чувство?» — настаивал Ахеец. Риадна сначала поцеловала его, а потом ответила. «Я ожидала, когда ты спросишь об этом. Я знаю о твоих долгах Хититу и о том, что он требует немедленно вернуть деньги. Я пришла сюда предупредить, чтобы ты поскорее покинул Крит». «Но я думала так до того, как...» Ее голос прервался, и она прижалась к пирату. «В сокровищнице Кибелы лежат две тысячи талантов серебра. Завтра я пошлю Хетиту столько денег, сколько ты задолжал ему», — прошептала она. «Благодарю тебя, богиня, но я не смогу принять твой дар», — ответил Тесей. Удивленная, она слегка отстранилась от него». Они все еще сидели на тростнике, и Тесей со вздохом отодвинулся от Ариадны. Ее теплые нежные руки вновь обвели его шею. «Тогда чего же ты желаешь, смертный?» — спросила она. «Если богиня действительно хочет доказать смертному свою любовь, она должна предложить нечто большее, чем просто серебро. Рассказать, например, о третьем секрете Крита, о стене магии». Голос пирата понизился до взволнованного шепота. Ариадна издала стон, словно от боли. Пальцы ее с необыкновенной силой вцепились в руку Тесея. Долгое время она напряженно молчала, слегка подрагивая. Наконец слабый шепот донесся до пирата. — Так ты хочешь знать о стене магии смертный? Это в десять раз ценнее, чем все сокровища храма ценнее, чем моя жизнь или божественность. Действительно ли ты нуждаешься в этом знании?» Восторг наполнил сердце пирата. Он не ожидал, что Ариадна посвящена в тайну, и надеялся получить лишь какой-нибудь намек на отгадку. Стараясь сдержать дрожь в руках и голосе, Тесей произнес. «Любовь, которая ставит что-либо выше себя самой, это не любовь. Ее горячие благоухающие руки обвелись вокруг его плеч. Холодное тело змея пояса коснулось его тела. Волосы принцессы рассыпались по плечам Ахейца, сводя с ума своим ароматом. Ее губы целовали его. «Поцелуй же меня и забудь свою безумную затею», — прошептала она. Но Тесея отвернулся от богини и горько ответил. Тогда это все же не любовь, а лишь насмешка. Что ж, прощай, божественная. Тесей высвободился из объятий принцессы и встал. Она поднялась за ним, ловя его руки. «Подожди, ты забыл о своих врагах. Я ведь пришла предупредить тебя, и если ты уйдешь сейчас, то не доживешь и до рассвета». Тесей отстранил ее дрожащие руки. Ты не понимаешь любви смертных, богиня, если думаешь, что ее можно купить угрозами. Один лишь поцелуй на прощание, ведь любовь смертных истинная. А потом я уйду, даже если встречу рассвет в логове сатаны. Пират нежно прижал Ариадну к себе и поцеловал. Он обнял ее так сильно, что мог чувствовать биение ее сердца. Ахейтс нежно целовал ее бархатную шею, теплые губы, прекрасные волосы. Со вздохом отстранившись от принцессы, он направился к дверям. Ариадна не выдержала и крикнула ему вслед. «Подожди, смертный! Вот, возьми! Я отдаю это, чтобы спасти твою жизнь, а не доказать свою любовь!» сей медленно вернулся к богине. При свете звезд он мог разглядеть, как она лихорадочно ищет что-то в складках одежды. Наконец, рука ее нашла нечто миниатюрное и отдала пирату. Это была тонкая цепочка, украшавшая шею принцессы. Вместо кулона на ней висел небольшой цилиндрик со странной вязью. — Так это и есть третья стена Кноса? — прошептал он. — Да. — Да. Эта маленькая вещица обладает властью больше, чем власть сатаны. — Храни ее, — ответила Ариадна. — Каково же его назначение? Ариадна некоторое время колебалась, тело ее вновь напряглось, словно от страха. Но принцесса все-таки решилась. — Секрет в том, что человек, который получит его мирным путем, станет хозяином Кносса, и никакое волшебство не будет властно над ним. Тесей обхватил ее плечи. «Так ты подарила мне кнос? Или это всего лишь один из трюков чернокнижников?» Она высвободилась. «Я отдала тебе третью стену, а ты все еще не веришь мне?» Пират нежно обнял Ариадну и спросил. «Если эта вещица и есть третья стена, то почему ее носишь ты, а не Минос?» Есть причина, по которой отец не мог держать ее у себя и доверил мне. Но за всю жизнь я не встречала ни одного смертного подобного тебе. — А сейчас поцелуй меня, — прошептала она. Тесей повесил цепочку на шею и поцеловал богиню. Когда она, наконец, разжала, объятие арядно выдохнула. Теперь, когда я доказала тебе свою любовь, мы должны как можно скорее покинуть Кнос пока отец не обнаружил мое предательство. «Держи корабль наготове. Вскоре мои рабы погрузят туда серебро, и мы отплывем в Египет». Пират прикоснулся к маленькому цилиндру на цепочке и спросил. «Но почему мы должны бежать, если теперь третья стена в моих руках? Разве ты не сказала, что эта вещь даст мне к нос и защитит от всякой магии? Так почему бы нам не захватить трон?» Ариадна отрицательно покачала головой. «В заклинаниях и магии часто таятся парадоксы, и твое правление Критом станет столь же недолгим, как правление Нормана, победившего в играх. Хотя стена и защитит тебя от враждебной магии, но не спасет от случайной или намеренно пущенной стрелы, не отведет острый клинок убийцы». Принцесса нервно теребила края одежды, и голос ее дрожал. Тесей высоко поднял голову и решительно произнес. «Если стена обладает властью, я воспользуюсь ею». Ариадна прижалась к нему и прошептала. «Я пыталась предупредить тебя. Твои враги знают о нашей встрече и наверняка устроили ловушку. Ты не сможешь даже покинуть храм без моей помощи, а говоришь о низвержении Миноса». Тесей выдохнул. «И все же я сделаю это!» Она рассмеялась почти истерически и крепко обняла его. «Я знаю, зачем ты прибыл на Крит. Но разве ты сам не видишь все безумство своей затеи? Ни один смертный не способен разрушить империю моего божественного отца. Даже ты, капитан отважный!» — мягко произнесла она. «На мгновение ты с Эйзами «Так ты все знаешь?» «Неужели ты думаешь, что я так быстро забыла твой первый поцелуй, капитан?» «И зная это, ты отдала мне третью стену?» «Именно поэтому. Разве подарила бы я ее пьянице и игроку Фиастро?» Голос ее дрожал от возмущения. Тесею пришла в голову безумная мысль. «И ты уплыла бы с пиратом в Египет?» Да. «Куда угодно, с капитаном отважным!» Тесей пытался разглядеть Ариадну в темноте храма. Он мог видеть все совершенство ее прекрасного тела, вдыхать аромат роскошных волос. Принцесса нежно обвела его шею руками. Немного помолчав, пират серьезно сказал. «Я бы очень хотел, чтобы моя цель на Крите была менее важной. Но я не могу отступиться теперь, даже ради богини». Когда Минос лишится своего трона, власть чернокнижников падет, а культ сатаны уйдет в небытие. Тогда я разыщу тебя. Ее голос почти растворялся в темноте храма, и пират с трудом расслышал слова. «Ты уничтожишь моего отца и весь мой мир?» «Я должен сделать это». «Ты сможешь простить меня?» Я... Я не знаю, но я люблю тебя, капитан отважный, она тяжело вздохнула. Тесей посмотрел на небо, видневшееся в дверном проеме, и произнес. Утренняя звезда поднимается. Я должен идти, если, конечно, смогу миновать своих врагов. И если третья стена, о которой ты говоришь, действует, то я займу трон твоего отца. Принцесса поднялась вслед за ним и ответила: Я пойду за тобой, куда бы ты ни отправился. Я уже нарушила свой долг и не смогу вынести гнев отца. Тесей нежно отстранил ее от себя и поцеловал. «Нет, со мной идти слишком опасно. Есть способ получше. Когда Минос обнаружит отсутствие цилиндра, ты скажешь, что его забрали против твоей воли, обманом или силой. А теперь иди». Я подожду еще несколько минут и дам тебе возможность скрыться. «Прощай!» — он еще раз обнял Ариадну. Ожидая, пока она исчезнет в храмовой роще, пират разомкнул тонкую цепочку и зажал ее в ладони. Если враги и правда поджидали его снаружи, то держать третью стену Крита при себе небезопасно. Тесеи одолевали сомнения. Но если Минос почему-то хранил цепочку на расстоянии от себя то и ему следует поступить так же. Минуту спустя пират прошел за небольшой алтарь и склонился к сырому углублению в земле. Если Кибела действительно вышла на поверхность оттуда, то это место не простое, а волшебное. Ахеец опустил руку в сужающееся отверстие, нащупал крошечную ямку и спрятал туда цилиндр. Никто даже случайно не наткнется на талисман, если только какой-нибудь паломник не вздумает осквернить святилище Кибелы. А знание о том, где хранится третья стена, Крита, может пригодиться ему куда больше, чем непосредственное обладание ею. Да, сегодня Ариадна поцеловала его, но вот уже тысячу лет она, дочь Миноса, нельзя безоговорочно доверять колдунье и богине. Пират поднялся и вышел из храма. Пройдя несколько шагов в свете звезд и таинственном сиянии священной рощи, Хейт тихонько позвал. «Эй, волшебник, сюда! Сделай меня снова адмиралом Фиастро!» Ответом ему была тишина. Он позвал громче, но никто не откликнулся. Тысей подошел к большому дереву, под которым оставил Сниша, посмотрел вокруг. Маленького вавилонянина нигде не было. Ужас охватил Ахейца!» Без помощи волшебника он пропал. Его снова схватят и кинут в темницу. Вдруг раздался резкий крик. «Вот он! Взять его!» Тесей замер. Это был голос самого адмирала Фиастро. Он сумел выйти из темницы и нашел капитана Отважного, чтобы отомстить за обман. Сердце пирата дрогнуло, ведь Ариадна должна была знать об освобождении Фиастера и связанной с этим опасности. Так почему же она не предупредила его? Черные тени со всех сторон окружили Ахейца. «Вот и капитан, взять его живым на потеху сатане!» — выкрикнул адмирал.